Глава 17. Я до последнего надеялась, что удастся разойтись мирным путем, поэтому улыбнулась, приветливо помахав. «Гуляете?» — поинтересовалась невинно, пытаясь обойти борцов за справедливость по широкой дуге. Даже пришлось потоптать газон. Первым выступил Олдри. Грубо схватил меня за плечо и толкнул в сторону. Едва устояла. Алекс взвился в воздух, «Хотя обычно призраки не реагируют на подобные вещи. Им нет дела до живых. Убивать будут, останутся безучастными». «Я приведу Тея», — неожиданно выпалил он. «Ты дурак?» — удивилась искренне. Обращалась к брату, но один рыжий идиот принял мои слова на свой счёт. «Не зарывайся, Коутс. Дар тебе не поможет», — процедил сквозь зубы. «Посмешище, а не тьмак» фыркнул блондин из моей группы. «Не позорился бы! Уйди из команды, по-хорошему!» предупредил угрожающе. «Погоди!» выставила палец, призывая к молчанию, и посмотрела на брата. «Что ты собрался делать? Ты же...» «Да что я пытаюсь объяснить!» пробормотала себе под нос. Захотела бестелесного духа вразумить. «Я попытаюсь!» решительно произнес Алекс и сорвался с места. Устала, потерла переносицу. Все будто разом обезумели. Вздохнула мысленно. «Не будь глупцом!» Как-то неуверенно протянул Гейман, парень, что провожал меня в изолятор, когда получила свое первое наказание. «Тебе не место в команде. На играх тебя просто растопчут. К чему такое унижение?» Хмыкнула в сторону Ероша волосы. «Простите, ребята, но выбора у меня нет. Думаете, изобьете меня, и это что-то изменит?» Или хотите спровоцировать на применение тьмы, чтобы я получил третье наказание и был исключен? Такие вроде правила, да? Три наказания и прощай игры». «Похвально, что ты все таки их изучил», — мрачно отозвался блондин, переглянувшись с Рыжим. «А что, если ты по физическим причинам не сможешь принять участие?» «Сломанные кости даже целитель долго сращивать будет, не успеешь подготовиться». «Так-то оно так. Только у меня есть свет. Я смогу вылечить себя, даже если буду при смерти. Ну, теоретически. Если не умру от потери крови раньше. Никогда раньше не пробовала подобное. Что ж, похоже, самое время. Но я уже сказал. Выбора у меня нет. Хотите избить — вперед? Мешать не стану». Улыбнулась и раскинула руки, приглашая парней к действию. Никто не шелохнулся даже. Я не стану принимать в этом участие. Первый издался Гейман, вызывая мою самодовольную усмешку в духе. Так и знала, я верила, что ты умный мальчик. Вы сказали, мы только припугнем его и все. Избивать беззащитного я не подписывался. Беззащитного! презрительно сплюнул блондин. Забыл, как он нас всех. Нагнул тьмой. Выпендрился, демонстрируя превосходство. «Забыл, каким высокомерным этот ублюдок был!» Похоже, представление затянется. Опустилась на траву и подпёрла голову ладонями, локтями уткнувшись в колени. «Как интересно!» «Высокомерным?» Недоуменно переспросил Шатен. «Наставник сам Коуца спровоцировал. Да, глупо было разбрасываться даром, но он никому вреда не причинил. Мы лишь слегка испугались, не более». Испугались? прошептал блондин, наступая, схватил Геймана за грудки и встряхнул. Да этот урод всех нас унизил. Довольно, хмуро оборвал рыжий. Отношения потом выяснять будете. Я терпеливо ждала и откровенно зевала. О, бабочка! Я пошел, сами разбирайтесь! Отмахнулся Шатен, собираясь обойти приятелей и вернуться в Академию. Наивно было с его стороны полагать, что ему кто-то позволит это сделать. «Э, нет!» — Рыжий рванул Геймана за руку. «Никто не выйдет сухим из воды. Не хочешь драться, стой и смотри тогда. Наказание понесем вместе. Ректор не отстранит всех. Да и это будет только второе нарушение. А у тебя вообще первое!» Глаза Шатена гневно сверкнули. «Ты указывать мне вздумал!» «Если решил, что собираюсь бежать и закладывать вас, то ошибся. Мне нет дела до этого всего. Просто не впутывайте меня. Дай пройти». Вырвал руку, но сделал всего лишь шаг. Парня толкнул блондин. «Подло! В спину!» Гейман полетел вперед, но успел выставить ладони и приземлился прямо к моим ногам. Я вопросительно вскинула бровь. «Чего разлёгся? Вставай!» Протянула руку, помогая парню подняться. «А теперь проваливай!» Произнесла бесстрастно, задвигая его себе за спину. В глазах Шатена мелькнула растерянность, нерешительность, сомнение. «Ну!» — поинтересовалась, вскинув брови. «Особое приглашение нужно? Иди уже!» Велела нетерпящим возражений тоном и подтолкнула парня по направлению к академии. Гейман кивнул и бросился прочь, не оглядываясь на нас. «Правильно!» «Не на что тут смотреть». Первым ударил блондин. Сильно. В живот. Вынужденно согнулась пополам, хватая ртом воздух. Сила рвалась наружу. Свет и тьма. Энергия струилась по венам, обжигая. «Нельзя», — приказала мысленно. «Я не имею права отступиться. Не теперь, когда пообещала ректору выиграть турнир. А я всегда держу слово. Дело чести». Остальные ждали. Я могла не реагировать. Тогда им было бы не так интересно избивать бесчувственное тело. Но не смогла сдержаться. Выпрямилась и от души плюнула в довольную рожу одногруппника. «Плевок — это ведь не магия, значит, можно». И не я первая начала. Запрокинула голову и рассмеялась. Забавное зрелище. Следующий удар выбил почву из-под ног и воздух из легких. Из глаз посыпались искры. Смогла только перевернуться на бок, закрывая голову руками и подтянуть к себе колени. Удары посыпались градом. Я лишь ждала. Все пытки имеют свойство заканчиваться, даже самые мучительные. Избиение ногами не самое страшное, что могло случиться. Вот когда ты часами лежишь в капсуле в кромешной темноте, связанная по рукам и ногам, «А по тебе кто-то ползает, жалит, пытается заползти в уши, а ты ничего не можешь с этим сделать». Раздался треск, и что-то острое вонзилось в область диафрагмы, заставляя меня испуганно сжаться, потому что я почти сразу поняла, что это было. «Сосуд! Эти недоумки разбили сосуд! Но как? Разве такое возможно? Я же...» То, что я ощутила, очень не понравилось. Это было прикосновение холода, прикосновение смерти. Это был мрак. В сосуде был чертов мрак, сгустки зловещей энергии, убивающей все живое, порабощающей волю. Мрак проникал под кожу, в кровь. Я тут же испуганно подскочила, не обращая внимания на удары, но меня пытались уронить обратно. Кулак впечатался в лицо. Ошеломленно прижала руки к носу. «А тьма уже рвалась наружу, желая задушить обидчиков. Я бы точно совершила ошибку, не врежься в толпу. Тэй. «Это будет мое второе наказание», — зловеще пообещал он, отправляя в полет рыжего ударом ноги. Схватил блондина до хруста, вывернув его руку, и перекинул через себя. Третьего ударил в прыжке с головы. Ну а четвертого уложил несколькими точными ударами по корпусу и в челюсть. Любоваться времени не было. Я буквально сдирала с себя одежду. За спиной соседа маячил встревоженный Гейман, а рядом с ним парил Алекс. Мне нужно... Мне срочно нужно спрятаться. Даже в такой момент я думала о том, что никто не должен узнать о моем втором даре, о свете. Я ведь обещала. Но также я впервые отчаянно боялась. Боялась, что моим разумом завладеет какая-то неведомая тварь. Что ты делаешь? Изумленно воскликнул сосед, встряхнув меня за плечи, но увидел кровавленную майку, следы порезов на моем животе, осколки темного стекла на земле черное пятно, которое паутиной расползалось под моей бледной кожей, и поднял на меня ошеломленный испуганный взгляд. Это был мрак! Тэхи, это был мрак! Выпалила трясущимися губами. Что мне делать? Что? На мои плечи опустилась холодная, непроницаемая накидка, закрывая моё тело от любопытных посторонних глаз. «Начинай!» — мрачно прошептал ректор мне на ухо. Времени думать, откуда он взялся, не было. Без лишних объяснений поняла, о чём речь, и призвала свет. «Остальные...» — голос тьма раскатывался громом над головами решивших устроить самосуд адептов. «В изолятор! На трое суток! Живо!» «Гейман, доложи наставнику Филчу о произошедшем. Пусть проследит. А ты? Ты останься». Наверное, это предназначалось Хардману. Я уже не слушала, пытаясь всеми силами вытравить из себя мрак. Свет струился по жилам, по венам, разгоняя кровь, очищая ее и вместе с тем исцеляя синяки и ушибы, нанесенные Олдри и его прихлебателями. Я старалась защитить разум, Направила часть силы в подсознание, в воображении рисуя сетку. Меня не отвлекали. Сверлили обеспокоенными взглядами, но никто не смел произнести и звука. Даже Алекс помалкивал. Кружил рядом, но не вмешивался, не трогал. Дышать стало легче. Исчезло ощущение холода, некой заторможенности, забвения. Но силы будто разом покинули меня. Пошатнулась и упала в заботливо подставленные руки соседа. «Неси его в комнату», — ровно велел ректор. Я попыталась встать, но обмякла. Правда, слабость не заставила меня перестать думать. «Как ты...» «Как ты узнал?» — вопрос предназначался Тею. Он и сам это понял. Перехватил меня удобнее, чтобы не соскальзывала и ускорился. Прекрасное лицо закаменело. С полки посыпались книги, сначала одна, затем все остальные. Я сначала не поняла, а потом... Потом это было похоже на удар. Прямо в грудь, будто кто-то пытается овладеть моим телом. Я ощутил тревожность и нежность. Чувства, которые точно не могли принадлежать мне. И мысль в мозгу засела ясная. Что-то случилось. Сдержанно пояснил он. «Мы оба знаем, кто это постарался». Добавил шепотом. Хотела кивнуть, но голова безвольно откинулась назад. Ты подкинул меня и прижал к груди, чтобы не болталась. «Почему вы не помогли Сиелю избавиться от мрака?» Сухо обратился он к ректору. Тьмак ухмыльнулся. «Опытным путем мы уже выяснили, что мне и Коуцу противопоказано соприкасаться. Неизвестно, какими были бы последствия, начни я вливать в него свет. К тому же...» Он сам неплохо с этим справился». «То есть, вы знали?» недоуменно поинтересовался Тей. «Да, не поверил поначалу». Задумчиво отозвался ректор, шагая рядом. Просто почувствовал еще тогда на собрании в зале заседаний. Мелкий хитрец укрылся тьмой, лазая по серому миру. А потом, когда поймал вас изнанке, точнее увидел издалека, заметил сияние. Не зря нас называют запятнанными. След света невозможно скрыть, но его также невозможно увидеть, если сам им не обладаешь. Раньше я не сталкивался с себе подобными, поэтому не сразу догадался. А вот когда мы пожимали руки у меня в кабинете и чуть все не взорвали, все встало на свои места. Но сейчас меня волнует другое. Уточнять, что не стали. И так ясно, что Тьмак расскажет сам, не на улице ведь». Нести себя, будто принцессу под окнами Академии не позволило, упрямо встала на ноги, но ухватилась за плечо соседа. «Опасаешься слухов?» — плохо скрывая раздражение, поинтересовался он. «А ты нет?» — хрипло усмехнулась в ответ, стараясь не запинаться. «Алекс летел за нами, и меня распирало любопытство. Как ему все таки удалось позвать Тея?» Но спрашивать не рискнула, Похоже, я еще не готова к общению с призраком. Дошли до жилых корпусов и повернули в наше крыло. Ректор следовал за нами. Ему явно нужно было сообщить нам нечто важное. По выразительному лицу гуляли мрачные тени. Стоило толкнуть дверь, я сделала несколько шагов и рухнула на кровать. На кровать соседа. Да какая, впрочем, разница? Ты и запер дверь и устроился рядом со мной на стуле. А вот ректор незамедлительно начал действовать. Приблизился ко мне, откинул полы мантии и рванул майку, оголяя живот и грудь, так что ткань затрещала, грозясь разойтись по швам. Чувственные губы поджались. «Я уже видел подобный след», — выдохнул он сокрушенно. «У Алекса незадолго до практики. Мы тогда предположили, что мрак коснулся его на полях дурмана». Я сделал всё, чтобы очистить его организм, но след остался. Точно такой же. Палец тьмаго уткнулся в мою диафрагму. Я не придал значения, но след и след. Никаких эманаций он не излучал. Но теперь я думаю. Я ведь сам предположил, что Алекса использовали как магнит для твари из мрака, на которой они так отчаянно слетались, но не знал, как подобное могли сотворить. «Хотите сказать, кто-то намеренно запятнал Алекса мраком, как бы поставив метку на нем, чтобы... чтобы...» Неуверенно заговорил Тей. «Чтобы устроить прорыв, спокойно закончила я. А светочи нужны были для притягивания и накапливания мрака, после чего его закупоривали в сосуды, как выяснилось, из хрупкого стекла». Только теперь злоумышленники нашли новый способ устраивать прорывы в завесе. Ректор причмокнул губами. Сила дракона рожденного. Боюсь, мрак начнут использовать для того, чтобы оставлять на адептах и тьмагах подобные метки, тем самым натравливая на них новообращенных и меченых. Потом лишь останется оказаться в нужном месте и осушить дракона рожденного, забрав его силу, И использовать ее для прорыва. Возможно, полномасштабного. Не исключено, что целью выбрали резиденцию у короля или... Новый год! Зимний карнавал на площади Победы! осенила меня. Вся королевская семья, их приближенные и даже коллегия министров будут на празднике. Ведь Новым годом отмечают победу над мраком. День, когда была создана завеса. День памяти по истощенным магам так храбро отдавших собственную жизнь», — хмуро добавил Тей. «Кажется, тоже осознав всю серьезность ситуации, если на площадь хлынут орды твари из мрака...» «Как же вовремя вы вмешались!» — досадливо поморщился ректор. «И это не было похвалой. Из-за того, что вы влезли и забрали накопители с сосудами, Вут и Саммер все почистили». Уничтожили все следы существования тайной комнаты и светочей. Теперь они стараются не привлекать к себе внимания. А ведь я намеревался последить за ними. Посмотреть, к кому приведут меня. Вы ведь понимаете, что эти двое лишь пешки в большой игре. За всеми их действиями стоит кто-то из гильдии. Сами рывут бездарные пустышки. Возьму их сейчас и ничего не изменится. Только выдам себя». «Покажу, как много знаю, что догадываюсь о планах мерзавца, который стоит за всем этим». Поморщившись, он налил из графина воды и протянул стакан мне. «Я отстраняю тебя от практики, Коудс. Готовься к играм. Но на поле ни ногой. Я не стану рисковать жизнями адептов. Пока ты запятнан, риск слишком велик». «Господин Донг», — улыбнулась натянуто, приподнимаясь на локтях, — Но так искать предателя вы будете еще дольше. Наоборот, нужно позволить мне выйти на практику. Ведь кто-то явится, чтобы забрать мою силу. Вы сможете. Даже не обсуждается. Сухо оборвал ректор. Ты как-то странно дернулся и поджал губы, отворачиваясь, чтобы не видела его лица. Хардман, могу я попросить тебя об одолжении? Пристально следи за своим соседом и обо всем докладывай мне». Если он выйдет на поле, велика вероятность, что погибнет. Как Алекс. Я усмехнулась. А вы, магистр, умело играете на чужих чувствах, да? Разве у нас не общая цель? Ты не станешь рисковать собой. Мрачные глаза сверкнули синевой. А до этого золотом. Вероятно, смешение сил так влияет. Готовишься к играм? И я ищу крысу, что затесалась в наших рядах. «О том, что вы знаете, никому ни слова. И да, Хардман, наказывать не стану. А вот с остальными разберусь». «Я буду помогать Коуцу», — уверенно произнес сосед, мельком взглянув на меня. «Я попыталась прикрыть серую паутинку, оставленную мраком на моем теле». «Сделаю все, чтобы он победил на играх, и присмотрю за ним», — пообещал красноречиво. «И хоть я и не видела в этом смысла, согласилась». На самом деле я опасалась, что сама не справлюсь, что все испорчу. Ведь сейчас речь не только о том, чтобы отомстить за смерть брата. Речь о том, чтобы спасти наше королевство. Всех нас. Людей, которые ни в чем не виноваты.